И выстрелили зелеными искрками листочков молодых, а следом и вишня зацвела, а через пару дней и яблони по всему китайскому городу. Пчелы-труженицы проснулись, облетели, проверили все и принялись за работу. Коротко лето, а меду-то много собрать надо, и себе, и человекам беспутным они ведь не умеют. Только вроде бегали соседские пиголицы, обрывали желтые звездочки и математчики на венки, а уже идут по улице мужики с косами. На покос? Хорошо там. Ваньки бы с ними до、да、ребеночек хозяйские гривет целыми днями. Первые зубки у мальца режутся. А за косарями? Чуть погодя и бабы с серпами тронулись. Ну прямо как в деревне.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 Опять девки размолеванные коледовать пойдут. И второй год как первый. Сапожник Оляхин за материал. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Представился братьельник его Тихон и лавку оставил справную, на вдову неразумную и девчонку пятилетку. Семён Оляхин не оставил сирот, в себе забрал с лавкой.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 И в офлейгелечке летним пристроил, а к зиме и утеплил. Чутка печурку сложил. Можно жить. Выбор-то невелик. Ваньку Георгию Аляхин представил. Тот мужик смирный и не бил почти мальца. Да сбывало леща, так задело. Нож-то острый, смотри, палец отчекрыжешь себя. Учеба в Ваньке не просто давалась.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 Опять воробьёв караулит, рыжуха деда Еремея. Лох совсем дед. Вот выпал с на заваленку, подставил солнце лицо с блеклыми слезящимися глазами, а рускурил козью ножку, вдохнул едрианового самосада, заперхал, прокашивался, сплюнул слюну с кровью и снова вдохнул дым и по новой. Ванька.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 Екатерина Алексеевна, точно пятый вагон. Какие-то бабки выходят. Товарищ Стишков, успокойтесь. Говорю уже, все живы, здоровы. Мы тащим. Из двери вагона выскочила Маша Вика с огромным синяком под глазом. Это не пилотор смотрелся. Великая. Оба. Корм. Заключительный концерт давали на стадионе Грифит.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 Но улетает следом. Горилла что-то рет в микрофон, но тут на сцену забегают купы, разивавшие его порыв. Так-то оцепление было на уровне, не первый концерт, и последствия органы правопорядка предчувствовали. Билетов продали с избытком, на сорока пяти тысячный стадион набилось никак не меньше шестидесяти тысяч человек, и негров было большинство. С кидателями девочек справились. Вырвали микрофон, повалили на сцену и стали охаживать дубинками. Стадион замолк за мгновение. На беду полиции микрофон упал в непосредственной близости от действия и транслировал на все шестьдесят тысяч прочерных не будем уподобляться. Неудачный удар дубинки проломил височную кость. Дебил помер. Дебилизм продолжился.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 Вы хотите песен? Их есть у меня. Миллион долларов на дороге не валяется. Пустим на что путнее. Построим в Красно-Туринске новую хорошую птицефабрику с их оборудованием. Маша, как ты себя чувствуешь?» Бросилась к девочке Фурцева, обняла. «Женщины!» Тоже слезинку смахнул и пошел обниматься. Джанетта, Жоржетта и Ветта...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 Мария шубу по настоянию мужа надела. Прилетели в три часа дня. На лётном поле, чуть мокром после прошедшего недавнего дождя, в лужах отражается солнце и голубое небо с небольшими белыми облачками. Градусов двадцать температура, а она в шубе. И именно в шубе Ол подметает. Если на неё и не показывали пальцем, то увязкая этим пальцем. Точно крутили. Интересно, что это означает у русских? Витторио, ты сделал это специально? Повернулся он к мужу. Обоися Господа, Милкару, моя дорогая. Все ведь слышали о русском генерале Морозе и полковнике Метель. Они убили войска сначала Карла XII, потом армаду Наполеона. Гитлер потерял миллионы солдат в сорок первом и сорок вторых годах. Я боялся, что ты можешь простыть. Мне лучше тогда умереть. Рыжда осенил себя крестным знамением режиссер Витторио Десика. Сейчас ты и умрёшь, осколилась на него сестра Романа Меркадера. Одни гены, Троцкому ведь мало не показалось. В двадцать девять. Как вы попали в армию? В тот момент, когда я увидел, что чёрный кот начал переходить дорогу перед моей машиной, я резко нажал педаль газа, чтобы его опередить. Роман.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 И что-то свербело. Двадцатое августа тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. Не вспомнил. Пришел в министерство и даже двинул вперед создание второй части Кавказской пленницы, общавшейся с Гайдаем. Вроде мир хрупкий наладился. Снимают. Пришел режиссер просить допуск в настоящую колонию. Нужно вжиться товарищу в образ.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 Хотел полюбоваться видами за окном и проснулся от тычка в плечо. «Товарищ, просыпайтесь! Конечно! Так вести отпуск проспите!» Загорелая девушка, его соседка, снимала с сетчатой полочки над головой какие-то сумки. При этом встала на носки и вытянулась вверх. «Ах, какие ножки! Замечательная сейчас мода! Зачем скрывать красоту?»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 «Ну, вам повезло, дорогой товарищ. Я там работаю. Медсестрой в стоматологическом кабинете. У вас как с зубками? Кариеса нет?» «О, молодость! Как бы сбросить лет тридцать!» «У меня и зубов-то нет! Какой уж тут кариес?» И Рамон улыбнулся белоснежной улыбкой. Зубов и правда не было. «Но только двух. Выбили еще в сороковом на допросе в Мексике. Но были они коренными».